Глава 11. Очитился я в своей спальне после лёгкой непродолжительной вспышки. Системный телепорт оказался комфортным, и не стал отключать моё сознание. Сразу активирую зор и внимательно осматриваю апартаменты. В этот момент раздаётся отчаянный крик Полины, и моя голова становится совершенно пустой. Вижу людей в моём доме, китайцев. Крепкая дубовая дверь мгновенно слетает с петель. Странно, я же вроде еле-еле её толкнул. В комнате находятся трое посторонних из числа живых. В углу стоят Полина и Катя, они обнимают девочек, а впереди стоит Амарета с чёрными как смола глазами, и перед ней два человеческих тела, бьющихся в предсмертных конвульсиях. Снег постепенно кусками слазит кожу, оголяя кости. За вся придётся платить, а за поступок Варга придётся расплатиться вам, на ломаном русском говорит один из китайцев, выходя из невидимости и держа перед собой пистолет. Что примечательно, у всех есть навык невидимости, а он, говоривший, был самый высокий, почти как у меня. На дверь они почему-то не обратили никакого внимания. Подумаешь, сама по себе дверь вылетает из петель. Но ну, я это нахожусь в невидимости блинк и рука держащая пистолет падает на землю отрезанная по самой локоть клинок сразу отправляется в инвентарь а в руках появляется два шила которые со всей силы вгоняют ему в глаза с меня спадает невидимость а и глаза остальных нападающих округляются от неожиданности но я не даю им никакой возможности сказать даже слово тем более применить какой-либо навык правда не факт что у них есть ещё что-то кроме невидимости смерть Дорожащим от злости голосом говорю голове, находящейся в моей руке. Какой же ты хрупкий. Да всего-то стоило прыгнуть к нему блинком и потянуть за голову под усилением, сразу оторвать голову у меня не получилось, она не хотела поддаваться. Китаец тоже не спал, Иванзил мне в живот кинжал. Да только кого останавливают такие мелочи. Вспоминая, что у меня есть книга усиления навыка, мысленно желаю повысить уровень усиленного удара. Внимание! Навык усиленный удар повышен с первого на второй уровень. Примечание: сила удара или усилия теперь возрастает в 4 раза. С помощью навыка я легко отрываю голову высокоуровневому человеку. Второй в это время отбивается от атаки моего двойника, которого я создавал бесконечно. И пока он убивал одного, второй уже стоял за его спиной и замахивался мечом. Лови, кидая ему голову у товарища, и тот по инерции ловит. "Собака!" рычит он на меня. На его рычание прерывается хрипом. Я уже стою возле него, и держу его одной рукой за горло, приподняв над землёй, а в другую призываю стрелы с хрустальными наконечниками и по очереди втыкаю их в него. А зря он рот открыл. Я в него заглянул с еле истерения, а затем ударом снизу подчересть сомкнул его зубы, очёсы содержимое попало в ротовую полость. А вот зубы, стекло и кровь это уже мелочь. хотелось снести ему голову, как и другим, но нет, пусть страдает. Игорь, влетела в мою спину Полина, обнимая. Мы знали, что ты придёшь. О, девушка-истерика, кроме амаретты. Её простым нападением уже не испугаешь. Одной рукой успокаиваю их, а другую держу свободной на всякий случай и заодно мониторю обстановку. Никого не видно, но отчетливо слышны выстрелы даже внизу, а значит, ещё ничего не закончено. Китайца, которого я напечкал хрустальными стрелами, всё-таки умер. Слабак попался. О жаль, я хотел оставить его для нашей пыточной. Идите в спальню и ждите меня там. Я вынесу мусор и вернусь. А последок прижал к себе Катю и Полину, не забывая про Марету. Ты молодец. Спасибо. Она не отвечает мне, лишь слабо улыбается. Те два китайца, которых она у мертвила, подобрались слишком близко к ним. И не будь её Они убили бы моих девушек, и я едва не опоздал. Триада, а это именно они, и я не понимаю, как они сюда попали. Выбегаю в коридор и запираюсь за собой двери. Но перед этим пробежался по квартирке и проверил каждый угол, но никого больше не нашёл. Зато они все ещё были в здании. Мой таш чистый. Отправь сюда охрану, пишу прапору. Он не отвечает. Это плохо. Но по карте вижу, что жив. Значит, заняты, мне стоит поспешить. Обнаружил 9 человек этажом ниже. Они забаррикадировали коридор бетонными блоками и стрелялись через мелкие щели. Все они имели невидимость, что меня удивило. Как много у них, оказывается, невидимок. Их задача, как я понял, состояла в том, чтобы выиграть время для основного отряда. Очень интересно, как они собирались потом уходить? Не могли же они быть смертниками. Дети у них навыки чтобы так легко жертвовать ими. Нашу его команда мертвы, говорит один из них остальным. Там пора. А вот и разгадка. Он достал из инвентаря парашют и стал надевать его на спину. Мы не можем уйти, покачал головой другой. Лучше смерть, чем бесчестье. Мы должны завершить начатое, Мал. Ага, завершите. Ну, этот держальщик уже точно завершил все свои земные дела. И теперь лежит с пробитой головой, из которой торчит стрела. Поднять щит! Селигировали они молниеносно, и вторая стрела ударилась о щит. Тут же в мою сторону раздались автоматные очереди и полетели на лаки. Гадство. Какой-то мудак долбанул огненной волной, которая прошлась от их позиции до моей. Я успел спрятаться в боковом коридоре, но пожар всё равно начался. Достаю стрелы морозного взрыва и начинаю посылать их в коридор, стараясь всё потушить. Только сгореть там ещё не хватало. Кстати, пожарная система не сработала, хотя комбат говорил, что недавно решили этот вопрос. Значит, хреново решили. Пожар я остановил, полы стены покрылись тонкой коркой льда, но их атаки не прекратились. Ещё и кричат что-то при этом. Вероятно, они поняли, что я невидимка, и теперь лупят наугад, не переставая. Спокойно выглядываю из-за угла и посылаю свою первую потеряшку. Первый автомат подать в мой инвентарь. За ней летят ещё две потеряшки, и узев вместе с бронёй тоже становятся моими. Я не спешу, так как они в ловушке, деваться им некуда. И для хорошего настроения стреляяща дымными стрелами. Теперь весь коридор в дыму, а они начинают лупить ещё беспорядочнее. Хм. Один из них решил, что самый умный, и побежал в мою сторону, надеясь проскочить и добраться до крыши, с которой может спрыгнуть вниз. Я выставил свой двуручный меч, на который он и напоролся в дыму. Потом достал ещё одну подеряшку и снова прицелился, но не судьба было выстрелить. Китайцы за это время выбили первую попавшуюся дверь и зашли внутрь помещения. Но я за ними. Хорошо, что сразу не ломанулся в дверь, так как они поставили в мою сторону стену огня. Теперь эту надо потушить. А может, дать огню как следует разгореться и потом добавить ещё огонька зрывными стрелами, чтобы они там сгорели все. Нет, своё имущество нельзя портить. А этим у дела я именно этим и заняты. Оставшийся в живых сейчас пытается выбить закалоченное окно, чтобы выпрыгнуть наружу. В проём летит стрела морозного взрыва, а следом за ней я, плинками влетаю в помещение и достаю меч. Вот тут им и на хана. Но это будет слишком просто, если я просто убью их. Нападайте, выхожу из невидимости. Ваши навыки вас не спасут. Я уверен, что не помогут. Я настолько зол, что сейчас сама система не сможет им помочь, даже если станет на их сторону. Они явно не ожидали, что я смогу так быстро пробраться сюда, но паниковать не стали. Переглянулись, эхинуля друг другу, наверное, в командном чате пообщались. Двое вышли вперёд и побежали на меня. Отличная тактика, двое на одного. У одного оружие светится магией, а у другого с клинка стекает яд. Остальные все ещё пытаются открыть их ноу. Их я убил первыми. Блинк за спину и несколько коротких ударов в незащённые места. А те двое поняли, что убили моего двойника, и теперь разворачиваются в мою сторону, но не тут-то было. Я стою уже сзади, и мой громадный меч опускается на них. Некрасиво вышло. Хотел в плен их взять. Надо да ладно. Опасны из них пленные, правда, тупые, так как не поняли, что это был не я, а мой двойник. Взглянул на огонь, а я горьченно покачал головой. Придётся менять его. Уж очень они его разворотили. Хорошо, что на складе есть запасное, главное, чтобы подошло. Только сейчас, когда всех убил, понял, насколько я устал. Дикая усталость и ломота во всём теле. И где моя хвалёная выносливость? А ещё, несмотря на мою дряконю кожу, на пальцах видны лёгкие порезы от тетивы. Я с такой силой натягивал свой лук, что он оставил на мне свои отпечатки. Вышел в коридор и стал разбирать завалы. Бетонные блоки отправляются в инвентарь, а на меня смотрят дула автоматов. Стоять свои, орёт прапор, не давай бойцам сделать глупость. Ворк, как ты здесь оказался? Ведь мы тебя ждали в портальной комнате. Бойцы устремились вперёд, беря под свой контроль все помещения, вот только там уже никого нет. У каждого должны быть свои секреты. Слабо улыбся ему и приглашая присесть на оставшийся бетонный блок. Как вы могли пропустить их? Задаю самый главный вопрос, который меня интересует. Прапор скривился, ему было неудобно. Чёрт его невидимки, не в обиду тебе будет сказано. У нас на базе практически не осталось опытных бойцов, а этих мы совсем случайно обнаружили. Они думали, что убили часового, но у него был навык регенерации, он очнулся и подал сигнал тревоги. Гетство. У нас действительно нет никакой защиты от невидимок. Надо будет серьёзно подумать над этим вопросом. Да, кто ж знал, что их там столько? Вот и я удивился, что кто-то смог собрать столько невидимок в одном клане. Сплюнул от досады Правор. Ты не подумай, мы пытались их не упустить наверх. Ну сам понимаешь, как сложно сражаться против того, кого не видишь. Это да. Я сам не раз в одиночку вырезал целые группы людей. Понимаю. Многих убили. По предварительным подсчётам, не меньше 30 человек. Потеря меня не радует. А что, комбат? Они зависли на том острове и не смогли прийти на помощь. Но, правда, они пошли дожали замок, ведь все лучшие бойцы клана там с ним. Нам в таких ситуациях, когда катастрофически не хватает сильных бойцов. Если бы не вмешался Морето, даже не представляю, что произошло. На острове тоже потерь хватает. Решил поделиться с ним информацией. Там такая заруба вышла, которую мы совсем не ожидали. Я, честно говоря, был удивлён, сколько там сил собралось. Мы оказались совершенно не готовы к такому. Понимаешь, что это означает? Нам нужно стать сильнее. Верно, намного сильнее. И этим мы займёмся после захвата замка. Первым делом нужно оборудовать подземные фермы и плевать, что там выращивать: тютю или грибы. Главное, чтобы мы смогли прокормить себя в случае пропажи коробок Хейли длительные сады. Поговорили мы с ним ещё немного и я отправился проверять нижние этажи. Поверхностная проверка показала, что здесь нет больше никого из нападающих, или же они очень хорошо спрятались. Потом опять связался с прапором, и мы ему прикинули, сколько их могло быть всего, и сошлись на мнении, что все уже мертвы. Отправляться назад на остров я не стал, а пошёл к своим девушкам, прихватив с собой пару человек. В квартире стоило убраться и хорошенько всё почистить. Девушки сидели там, где я и сказал. Дети были напуганы, но уже без истерик. Блин, я наизнах оторвал человеку голову, как бы не словил детскую травму. Вы как? Подошёл к нему, уселся рядом. Уже лучше. Придвинулись они ко мне поближе, Амор это продолжал успокаивать девочек. Мы услышали выстрел и сразу закрыли дверь. Хотели написать тебе и спрятаться, но не успели. Дверь выбили, на стене никого не было. Затем из невидимости стали появляться люди. Двоих убила Амореточка, но на них была защита или что-то в этом роде. Она подоротилась со всей силой и только тогда смогла пробить их в защиту. А дальше ты всё видел. Вовремя её успел вернуться, ничего не скажешь. Кто это был? Это уже Катя. Я вам рассказал про триаду. Скрывать от них ничего не собираюсь. Если захотят, то всё равно узнают. Я с ними сильно сцепился, и они по всей видимости от кого-то узнали про вас. Вы не представляете, сколько человек я убил из их клана. Девушки улыбнулись. Представляем, сказала мне Полина, и протянула зеркальце. О. На меня смотрело что-то нечеловеческое. Я был с головы до ног перепачкан кровью, и не только красной. Волосы тоже были слипшие от крови и кусочков плоти. Тут до меня дошло, и я незаметно покосился на мелких. Не переживайся о них, успокоила меня Полина. Они тебя в таком виде видели не раз и привыкли. А ещё Мы подготавливаем их к новым реалиям. Они хорошо знают, что мир таким, как прежде, уже никогда не будет. Всё равно мне лучше сходить в душ, покачал головой. Не согласен я с ними. Не должны дети видеть такое, ой, как не должны. Может, я слишком мягкий в этом плане, но ничего поделать с собой не могу. Подожди, остановила меня Полина. Давай ты посидишь ещё с нами немного, и потом пойдёшь, хорошо? Я понял. Им нужно, чтобы я был рядом. Посмотрел на мелких. Те вроде спокойно сидели и с любопытством разглядывали меня. А Полина даже начала снова улыбаться. Им надо почуя истоть, что они в безопасности, и надёжнее плеча, чем моё, у них нет. Хорошо, тяжело вздохнув, я сдался. В душ я смог пойти только через час, когда все посторонние покинули нашу квартиру, хорошенько её очистив и забрав с собой трупы, которые были безнадёжно испорчены. Дверь испорчена, Такой удобный журнальный столик тоже, на нём лежала рука мёртвого китайца. Ну, с мебелью, думаю, проблем не будет. Купра про там такие запасы, что хватит на всех. В ванной я не задержался надолго, зная, что могу понадобиться в любую минуту. Надо набраться сил и быть готовым ко второму раунду. Кто знает, что ещё придумает триада? Может, действительно призовёт дракона, а на базе я один без подключения. Девушки ушли мыса, так как тоже были испачканы кровью и славы системе что чужой. Ане фиг было лезть ко мне обниматься, когда я такой грязный. Я остался с детьми, и мы сидим за столом, пьём чай с печенюшками. Дядя Варк, ты уже всех плохих людей убил? неожиданно спросила меня Аня. Даже не зная, что я ответить на такой вопрос. Необычно говорить с детьми об убийствах мною совершённых. Хотело бы я знать, насколько отмороженным человеком являюсь я в их глазах. Возможно, это только мои догадки, и стоило послушать Полину. Она говорила, что дети меня любят и никогда не думают обо мне плохо. Говорила, что я сам больше переживаю по этому поводу, чем они. Про людей и склона это да. Отдельная тема. Она сказала, что постоянно разносятся обо мне разные слухи, и многие стараются при встрече даже не смотреть в мою сторону. Не раз она становилась свидетельницей разговоров о том, какой я монстр и сколько бед приношу их клану. Однажды мужики хорошенько выпили и решили пойти и устроить мне тёмную. Я тогда долго ржал узнав о таком, а комбату, узнав, сразу приказал отправить их на исправительные работы. Чем я сохранил если не их жизни, то здоровье. Даже шансов дойти до моего этажа у них не было совсем, так как там везде стоят посты. Тех, кто проник сюда сегодня, я убил. Буду говорить не откровенно. Уверен, что в будущем ещё не раз будут другие желающие, но я работаю над тем, чтобы у них ничего не вышло. "Это хорошо", серьёзно кивнула она и как ни в чём не бывало продолжила рисовать. "Не понял. Это как? А где реакция? Почему она такая спокойная, словно мы о пельменях поговорили? А это вообще нормально?" спросил у Лизы, наблюдая за ними с интересом. "Не парься", за улыбалась та. Она просто хотела узнать Придётся ли нам опять сегодня привядаться, а то у нас ещё полно дел. Каких-то дел? рявкнул я один глаз, глядя на девочку. Кажется, нужно почаще бывать дома. Здесь все такие уже самостоятельные, ещё всякие невидимки гуляют. Приду однажды домой, а там инвалид невидимый в шкафу сидит. Нет, сперва он будет нормальным человеком, а инвалидом я его сделаю потом. Впрочем, лучше о таком не думать. Тётя Маретта должна была сегодня научить нас использовать дар на мышах. А вот какие у нас новости, оказывается. Не жалко мышек? Жалко, серьёзно ответила она. Но, мам, кто защитит, если мы не будем расти сильными, придётся защищать их только тебе. Кажется, меня слишком долго не было дома. А как же Аморетта и Лефайт? Они вполне могут защитить ваших мам. Эти двое могут целый клан в одиночку убить. если их натренировать и дать артефактов. Лиза посмотрела на меня как на глупого. А их разве не надо очищать? Почему она так странно смотрит на меня? Мало того, что сверлит меня своим взглядом, так ещё и ждёт ответа. Ты права, нужно вспомнил, в каком виде была Аморета после схватки с врагами, и когда отравленная Алефает беспомощно лежала в лазарете. Ну вот, кому не хотим в будущем быть теми, кого придётся всегда оберегать? Моя мама и мама Кати постоянно рассказывают нам, что тебе приходится делать ради нас, и как опасен сейчас весь мир. Всё, мой мозг начинает закипать. Я понял, серьёзно киваю ей и начинаю улыбаться. А ещё принимаю, что игрушки вам можно будет не приносить. Вы стали совсем взрослыми. И yeah! в один голос возмутились эти две пигивльцы. Что нам можно? Когда девушки вышли из душа, Полина принялась советиться и накрывать на стол. Мне действительно срочно требовался седа. Во время обеда пришла новость, что мы победили. Внимание! Королева Змееглавов убита. Замок Дача переходит под контроль Барга. Желательно бы дать права на нахождение там членам вашего клана. Да? Нет. Ну пипец. Типа я это права раньше давал Змееглавам. Мысленно соглашаюсь выдать им права. Заслужили, блин.